Глава двадцать четвертая Это, с одной стороны, успокоило родных больного, что Николай Федорович не будет на седьмой версте заброшен, как все прочие, которые имели несчастье туда подать, а, с другой стороны, создало находчивому доктору совершенно непредвиденное и очень тяжелое и неприятное положение, которого он не желал. Мудрец попался. Он должен был два-три раза в неделю ездить в больницу всех скорбящих, что ему было беспокойно и невыгодно, а потом раз в неделю являться государю и давать утомительно однообразный отчет, так как с больным никаких перемен не происходило, а повторять все одно и то же через неделю перед государем было отнюдь неприятно. Кроме того, это могло государя рассердить и иметь для карьеры врача дурные последствия. На седьмой версте тоже не рады были такому гостю, как Николай Фермер, который был блажил, но все понимал, и, видя жестокие порядки, которые тогда были в сумасшедших домах, вступался за тех, кого считал обиженным. Нет сомнений, что и в больнице, На седьмой версте, как и в других подобных учреждениях, люди допускали злоупотребление, своей силой над больными. Фермер же все это видел. И если бы государь вдруг пожелал его посетить, что по характеру и обычаям императора почитали за очень возможное, то неутомимый правдолюбец мог наделать больших хлопот, а их через него и так вышло уже немало. Надо было от него совсем избавиться и у медицинской политики не оказалось для этого недостатка в средствах.